Глава девятнадцатая. «Я занималась сексом. Я сделала это. Особенный первый раз наступил, и я была счастлива, что со мной был именно Райан. Под семью слоями моего эмоционального дерьма прятались настоящие чувства к нему. Я хочу сказать, что знала себя». Я не настолько повредилась в уме из-за поступка Уиллоу, чтобы утратить остатки здравого смысла и подарить свою девственность какому-нибудь засранцу. Райан был тем, кого я ждала. Я не знала, что случится в будущем. Я с трудом справлялась с настоящим. Но все уже произошло. Дело сделано. Я больше не была девственницей. И предполагалось, что я изменилась. Верно? «Предполагалось, что я даже выгляжу по-другому? Нет?» Глядя на себя в зеркало после того, как я приняла душ, я с интересом заглянула в свои глаза, в которых, как считалось, должна отражаться душа. Я ничего там не увидела, совсем ничего. Обычная радужная оболочка, белок и все прочее, ресницы, но это была не я. Я поморщилась и отвела глаза в сторону черта. Я даже не хотела смотреть в глаза самой себе. Себе. Я не хотела видеть то, что, вероятно, видели все остальные. В моих глазах не отражалось ничего. Пустота. Мертвая тоска. Меня уже не было. Там не было никакой жизни, ни счастья, ни восторга. Одна пустота. Я лишилась девственности и уже собиралась пойти вновь заняться сексом, чтобы хоть что-то почувствовать. Это что, черный юмор? О, чудесно. Настало время для моих обычных бесед с Уиллой. Привет, Уил. Она облокотилась на раковину и сложила руки на груди. Знаешь, Мак... «Если бы ты в самом деле была сумасшедшей, ты не думала бы обо мне только в те моменты, когда могла справиться с этим. Я бы преследовала тебя все время. Я уговаривала бы тебя убить кого-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Разве не к этому нас принуждают всякие голоса сделать какое-нибудь дерьмо?» «Я не знаю. Я не шизофреничка. Я просто оплакиваю тебя». Уиллу фыркнула. «У тебя не в порядке с головой, это точно». «И да, может, ты оплакиваешь меня, но, честно говоря, разве ты не просто оттягиваешь неизбежное?» Я заставила ее заткнуться. Я знала, что она собирается сказать, и остановила ее. Буквально представила, как она улетучивается из моей головы, из этой ванны, из этого дома, куда-то далеко-далеко. Я почти видела, как она отлетает от меня. А потом я открыла глаза. «Я все еще здесь, тупица!» Она не сдвинулась с места. «Сучка!» Она рассмеялась. «Наконец-то! Хоть что-то! Ты так чертовски депрессивно. Что случилось с тобой?» «Само собой, я знаю. Она жестом указала на себя. Но ты понимаешь, что я имею в виду. Тебе нужно было покончить с этим дерьмом уже давно, но ты продолжаешь глотать его!» Ну же, опомнись, звезда футбола. Я никогда не была звездой футбола. Нет, была. Ты была звездой во всем. Ты просто этого не знала. Я была ленивой и ела вредную пищу. И ты была нормальной. И ты была лучшей в футбольной команде. Но ты была нормальной, ма. Ее голос стал таким мягким, и это было очень хорошо. Ты была единственным нормальным человеком в нашей семье. Пусть ты себя таковой и не считала. Мы нуждались в тебе. Ты была нашим якорем и остаешься им. — Ты сильная, Кенс, — я услышала голос Робби. Я снова могла видеть его в тот день, стоявшего в дверях комнаты Райны И смотревшего на меня, я откинула одеяло и позволила моему маленькому брату спрятаться в постели рядом со мной. «Если бы мы только могли никогда не покидать это убежище!» Я ожидала от у какого-нибудь язвительного замечания, но она молчала. Тогда я взглянула на нее И чуть няхнула. У нее на глазах блестели слезы, и она крепко сжала руки в кулаки, словно старалась удержаться и не заплакать. Мне так жаль, Мак. Что? Меня словно опалило огнем. Я подалась к ней и протянула руку. Если бы только я могла повернуть время вспять. И пуф! Она исчезла. Нет! Она была там. Она была настоящей. Я могла видеть ее, говорить с ней. А потом она исчезла. В комнате послышались шаги. Дверь в ванную распахнулась, и на пороге появился Райан. Его взгляд был диким. «Маккензи, что?» Он увидел, что я невидящим взглядом смотрю в пустоту и огляделся по сторонам. «Маккензи, что?» Те же слова, но совсем другое значение. Нет, ни за что. Я не могла, просто не могла произнести это вслух. Она не была настоящей. Ее здесь не было. Она мертва. На моем месте должна была быть она. Эти слова вырвались у меня. Он посмотрел на меня и вздохнул. Ох, Мак. Слезы брызнули у меня из глаз. Я чувствовала, как они катились по моим щекам, но не могла пошевелиться, не могла сдержать их. Маккензи. Он сказал это тихо и нежно, а потом притянул меня к себе. «Мне так жаль!» Он положил ладонь мне на затылок и крепко прижал меня к себе.